Глава сороковая. «Похоже, д е к е р а нет дома», — сказал т е н н и с а н и Кайру. «Почему ты так решил?» «Дым из трубы не идет». «Это еще ни о чем не говорит». «В принципе, да. Но когда д е к е р дома, у него всегда зажжен очаг. Хотя бы небольшой огонь, чтобы в случае надобности можно было развести посильнее, не разжигая заново. Не было случая, чтобы он был дома, а из трубы не шел хотя бы тоненький дымок. Ну, попытка не пытка, как говорится. Давай все-таки зайдем посмотрим. Нет так нет». Они продолжили восхождение по склону холма. Наконец, перед ними открылся вид на хижину, сад и огород. Колымага Декки расстояла справа от дома. Между двумя деревьями была аккуратно сложена, укреплена и укрыта от дождя поленица. н В сторону гор тянулся сад с ухоженными обкопанными деревьями, ровные зеленые ряды грядок с овощами. На клумбе догорали поздние цветы. «Просто замечательно!» – восхитился Экаэр. «А я тут ни разу не был». «Что, никогда не встречался с Томом? Ты это серьезно?» п о л н е С ним не так-то просто в и д е т с я Он так себя поставил, что с ним трудно общаться. А ты думаешь, он станет с нами говорить? Не сомневаюсь, он вовсе не дикарь. Вполне цивилизованный, образованный человек. А он что, тебе вот так прямо и сказал, что знает, где рай? Да, у него вырвалась однажды такая фраза. Но больше он об этом никогда не упоминал, а я не спрашивал. Боялся, что такой вопрос смутит его. Я решил, придет время, сам скажет. Как было бы здорово, если бы удалось сейчас уговорить его рассказать об этом. Надо постараться убедить его, что это важно для нас. Ведь теперь, когда кристаллы пропали, у нас нет ни единого шанса узнать координаты, которые нам так необходимы. Не исключено, что мы бы этого не узнали, даже если бы кристаллы остались у нас. Но теперь все просто безнадежно. А кто-то должен отправиться в рай. «Я не перестаю надеяться», — сказал Джейсон, — «что Том действительно знает. Надеюсь, но не уверен. Было время, мне казалось, что он точно знает, а теперь все так запуталось, и я уже ни в чем не уверен». Он говорил мне, что его корабль попал в беду. Была катастрофа, и ему пришлось спасаться на катере. Вот так он попал сюда. Его доставил катер. Ну, не знаю. Покачал головой Экайр. Думаешь, он не обманывал тебя? Давай обойдем вокруг дома. Они обошли хижину, зовя Тома, но ответа не было. Они обошли хижину, зовя Тома, но ответа не было. Вернулись к двери. э к а р постучал, но никто не отозвался. Они подождали. Наконец э к а р спросил Танисона. Как думаешь, можно войти? Давай войдем. Думаю, Том не возражал бы. Ему прятать нечего. Экайр поднял язычок задвижки, и дверь открылась. Внутри было темно, и они немного постояли на пороге, пока глаза не привыкли к темноте. В доме было прибрано. Все стояло и лежало на обычных местах. Теннис нагляделся. Нет ружья, — сообщил он. Обычно оно висит вон там, на стене около очага. Рюкзак и спальный мешок всегда лежали на полке. Их тоже нет на месте. Значит, скорее всего, он отправился на очередную вылазку. Охотится или камни ищет. Это надолго? Не знаю. Он как-то приглашал меня пойти с ним. Если у тебя будет несколько свободных дней, так он сказал. Значит, он уходит на несколько дней. Мне кажется, он скоро вернется. Джейсон, у нас очень мало времени. Богословы в любой момент могут сесть нам на шею. А если мы хоть словечком обмолвимся, что у нас есть прекрасная возможность отправиться в рай и взглянуть на него своими глазами, они отступятся. Ты их действительно боишься, Пол? Видишь ли... Если они успеют вооружиться как следует, то могут запросто прикрыть поисковую программу. Они все время об этом мечтали. Мы им как козь в горле. Либо совсем прикроют нас, либо начнут диктовать свои условия, либо, того хуже, станут по-своему интерпретировать результаты нашей работы. Я не о себе лично пекусь, пойми. Мне они ничего плохого сделать не могут. Я могу остаться здесь, и они даже заботятся обо мне будут. Они могут даже соблаговолить разрешить мне немножко заниматься программой, чтобы я мог самому себе сказать, м о занят чем-то, и слава тебе, Господи. Я такого позволить не могу. Программа – это душа Ватикана, поверь мне. Нет, ради Бога, пусть они ведут свои богословские разборки, как им заблагорассудится, но настоящая работа может идти только в рамках поисковой программы. Но у тебя должна быть какая-то поддержка внутри Ватикана. Она, скорее всего, есть. Но насколько с и л ь н а вот в чем вопрос. Это кое-кто из кардиналов, в других я не уверен. А его святейшество? Полагаться на папу толку мало. Это холодный механический ум. Никогда не угадаешь, что ему в голову взбредет. Он настолько набит всяческой информацией, которую ему поставляют слушатели, что, несмотря на колоссальные потенциальные возможности, просто не в силах осмыслить злободневные проблемы сиюминутной важности. Думаю, сейчас он в большом затруднении. Он ведь создан на века, и лучше всего ему удаются долгосрочные прогнозы. Так что трудно сказать, способен ли он справиться с теперешней ситуацией в Ватикане. «У меня создалось впечатление», — сказал Теннисон. что Ватикан плохо представляет себе свою деятельность без поисковой программы, без слушателей. Я немало слыхал о том, чего они могут добиться именно благодаря вашей работе. У них есть сложнейшие устройства, корабли, движимые энергией мысли. Зачем они им без вас? И что у них есть еще в таком случае? Не думаю, что мне известно все, чем они располагают. Но думаю, у них всего полно. Про клонирование ты уже знаешь, а иногда им даже стартовая клетка не нужна. Фрагментов вполне достаточно, чтобы они могли построить модель ДНК и использовать ее как основу. Искусственная инженерная жизнь всевозможных видов. Любые путешествия в пространстве и времени. Похоже, они уже овладели энергией нейтрино. Именно это позволяет им с такой легкостью путешествовать куда бы то ни было. Во времени не только в прошлое и в будущее, но и в других направлениях. Да не делай большие глаза. Ты не слыхал, что во времени бывают другие направления? Ну что ж, я тоже в свое время удивился, когда услышал об этом. Словом, они умеют посещать и прошлое, и будущее, и изменять и то, и другое, как им захочется. И если еще не могут, то очень скоро сумеют, как только окончательно доработают методику, д да о освоят переход в направление, отличное от прошлого и будущего. Может быть тогда они сумеют попадать в альтернативные миры и вселенные, я не знаю. Для меня все это слишком сложно. Но чем бы они ни располагали, главное, что у них в руках ключи к путешествиям в разные стороны времени и пространства. Но убедил я тебя в чем-нибудь? не располагая всем этим, они ни за что от этого не откажутся. Не все. Благословская группировка – дело особое. Некоторые из них совершенно откровенно полагают, что Ватикан отклонился от заданного курса, предал главную цель. Другие и их большинство элементарным образом н а п у к а н ы Вселенная оказалась сложнее, чем они думали. В ней оказалось гораздо больше странностей и н е п о н я т н о с т и ч е им казалось. И естественно, им просто страшно становится от тех данных, что добывают наши слушатели. Они начинают чувствовать себя беззащитными перед колоссом Вселенной и ищут, где бы спрятаться. «А ведь мы могли бы сблифовать», — предложил Теннисон. «Что если взять да распустить слух о том, что мы знаем, как добраться до рая? Ведь они до смерти не хотят, чтобы кто-нибудь попал туда. И если бы кто-то сумел проникнуть туда и доказать, что это вовсе не рай, это разом выбило бы почву у них из-под ног. Такой слух мог бы остановить их на какое-то время. По крайней мере, у нас было бы больше шансов». Экайр решительно покачал головой. «Нет, это не годится. Если мы сблифуем, а они выведут нас на чистую воду, это только укрепит их позицию, и они станут уверены в себе, как никогда. Если мы решимся на такое заявление, мы должны быть вне всяких придирок». «Да, пожалуй, ты прав», — кивнул Теннисон. «Джейсон, ты вот что вспомни. Когда Деккер сказал тебе, что знает, где находится рай, как тебе показалось, есть у него какое-то документальное подтверждение или это просто слова? Ты имеешь в виду нечто вроде Лоции?» «Да, что-то в этом духе». «Знаешь, на кораблях бывают такие устройства, где фиксируется весь полет. Он попал в космическую катастрофу, так? А мог он забрать с корабля черный ящик, прежде чем спасться на катере?» «Правду говоря», — сказал Теннисон на х м у р и в брови. «У меня именно такое впечатление и было, что он не просто слова на ветер бросает, а у него есть какое-то фактическое подтверждение. Но он молчал об этом. Так что я сам не знаю, почему это мне в голову пришло. Я действительно все время так думал, но теперь говорю тебе, я ни в чем не уверен». «Джейсон, а мы не могли бы...» Осторожно проговорил Экайр и, растерявшись, оборвал фразу «не договорив». Теннисон понял его, но ответил не сразу. «Это против моих принципов. Том, мой товарищ, он мне доверяет. Я не могу, Пол, прости». «Но, Джейсон, мы должны узнать. Я должен узнать». «Не знаю», — покачал головой Теннисон. «Может быть, ты и прав. Но, умоляю, Пол, аккуратно. Следует все поставить на свои места». Они приступили к поискам. Теннисон заметил, что обработанные шептуном камни лежали не на столе, а в небольшой коробочке, что с т о я л а на полке. Ничего похожего на то, что им хотелось обнаружить, они не нашли. «А может быть, он хранит его не в доме?» – предположил э к а р «Если у него вообще есть то, что нам нужно?» – ответил Теннисон, по-прежнему ч у в с т в у в а в ш и й себя в высшей степени неловко. «А если и есть, и он действительно спрятал, то нам не найти ни за что на свете». А про себя подумал, что, наверное, об этом может знать Шептун. «Есть одна возможность», – вырвалась у него. «Какая?» – спросил э к а р с надеждой. Теннисон пожал плечами. «Да нет, это ерунда. Считай, что я ничего не говорил». Он ни разу не рассказывал Экайру о Шептуне. Слава богу, успел вовремя язык прикусить. Не стоило об этом пока. «Да», — думал он, — «есть такая возможность, если Шептун поможет. Если он смог перенести меня в математический мир, то почему бы и не в рай, в конце концов? Нет, это не выйдет. Ведь я не видел райских кристаллов». Кроме него, и Деккера о Шептуне знала только д ж и л и он решил, что пока все пусть так и остается. Вот как получилось. Их единственной надеждой оказался Деккер. Если он знает такое, что сможет лишить б о г о с л о в а последнего шанса, они спасены. Если нет, поисковая программа будет ликвидирована или ограничена до предела, а Ватикан станет тем, чем он собирался стать с самого начала – с т а е г о н ч и х роботов, мчащихся, высунув языки, за призраком духовной истины. Шептун, думал Теннисон, скорее всего, ушел вместе с Деккером. Значит, придется ждать их возвращения, чтобы узнать, не блеснет ли хоть слабый лучик надежды. т е н н и с о и к а э р вышли из хижины, закрыли дверь, заложили задвижку. Немного постояли на вершине холма, глядя на Ватикан. Яркий полуденный свет четко выделял ярко-белое пятно зданий на изумрудном фоне лесов и коричневом гор. Созерцание нарушил громкий звон колоколов. «Колокола?» – изумился к а э р «Почему н е звонят в колокола? Сейчас не время. К тому же слишком громко. Что-то случилось». Тут ветер переменился, и до них донесся звон во всей своей мощи. «Гулки!» полнозвучный, требовательный. «Это большие колокола базилики!» воскликнул Экаир. «Что там хотел бы я знать твориться?» И оба опрометью бросились с колма вниз.